Уйду я никуда из хором твоих. Буду служить тебе верно, буду другом твоим навечно. Аленушка, Аленушка. Что ты, няня? Подойди ко мне. Что ты? Что ты на меня так сердит смотришь, нянюшка? Не узнаю, не узнаю я свою Аленушку. Где твое сердечко доброе? По саду бегаешь, а дома родимый батюшка на смертной постели лежит. С белым светом прощается. Что ты? Что ты говоришь что нянюшка? Ковше серебряном наводится наговорный загадала я. Болен, твой батюшка. Батюшка, батюшка, батюшка, батюшка, батюшка. горе-то, горе-то какой у нас, нянюшка, хозяин умилостивый.